Глава пятая. Новый день и новые открытия. Девочки, хватит! промычала я, перехватывая одеяло, которое они с меня стягивали, чтобы разбудить. Есть у них такая привычка? Я сейчас! И снова уплыла в сладкие объятия сна. Что-то шершавое и мокрое прошлось по моему лицу, и я, вздрогнув, распахнула глаза. Увидела перед собой черную собачью морду и такой же черный язык, и только чудом не завизла. Бруно! Выдохнула, резко села и увидела, что собакин с виноватым видом сидит напротив и прячет бесстыжие глаза. А неподалеку на стуле развалился рыжий демон и радостно мне улыбается. «Как это понимать?» Я сурово сдвинула брови и поправила, ползшую с плеча, лямку ночнушки. «А что тут непонятного?» — сделал удивленное лицо демон, провожая взглядом мою лямку. «Утро наступило, а ты не пришла. Вот я и решил, что мне стоит прийти к тебе самому и разбудить». «И надо сказать, спишь ты очень сладко. Так и захотелось прилечь к тебе под бочок». И подмигнул. Обойдешься, буркнула, смущаясь. «Кстати, а что ты там еще? Только тут я обратила внимание на яркий цитрусовый запах в комнате и заметила, что демон чистит мандарин и с удовольствием забрасывает в рот сладкие дольки. «Мандарины!» — он посмотрел на меня, как на глупеньку. «А где ты их взял?» — врачево поинтересовалась я. Демон, по моему тону, что-то такое заподозрил и ответил уже не так уверенно. «В теплице». «На третьей грядке от входа?» «Там...» «Что ж, наблюдать за тобой будет вдвойне интересно». Оглядывая его с двойной заинтересованностью, постановила я. «Это еще почему?» Как будто с трудом проглотив дольку, спросил он. «Это экспериментальный мандарин. Его влияние на разумных не изучено», туманно ответила я. Она неразумных?» «Ну, там все странно, но тем интереснее будет проверить на тебе». «Кассандра», — демон отложил мандарины на стол, «надеюсь, мне не стоит ожидать расстройства желудка». «Ты же демон, а вы, по слухам, еще не такую гадость можете переварить». «Это смотря в какой апостаси есть. Э -э а сколько их у вас?» Тут же заинтересовалась я. «Три», — усмехнулся он. «А какие, не скажу, пока ты мне про свойства этого мандарина не расскажешь». «А знаешь...» «Я, пожалуй, ненадолго усмирю любопытство». «Стерва!» — постановил он. «Я тебе это припомню». «Я же любя!» — сделал он честные и причестные глаза. «И это тоже припомню. Кстати, я, наконец, ухватила все это время ускользающую от меня мысль. Видимо, сознание сразу сориентировалась, посмотрела на Бруну и нахмурилась. «Это ты ему помог меня найти?» Собакин виновато прикрыл глаза лапой и заскулил. И в этом ярком выражении чувства я явственно услышала стенание пса. Мне угрожали и даже били. «Что?» — внезапно возмутился демон. «Кто тебя бил, чудовище?» Бруно отвела от глаз лапы и коризненно на него посмотрел. И я поняла это как «Тебе что, жалко согласиться? Я, между прочим, тебе помог, а ты меня даже прикрыть не хочешь. И я собиралась этому предателю нести пирожки. И вообще я же мечтала о таком же псе». «Да что там, я считала Бруно другом, а он...» «Не пыхти так!» — внезапно вмешался демон, глядя на лёгшего на полпса, который закрыл глаза уже двумя лапами. «Демонических псов лично вывел мой дед. У них на подкорке прописано подчинение нашему роду, так что Бруно никогда на меня не нападет, даже если ему прикажет хозяин. А еще он обязан исполнить мои просьбы, если это опять же не вредит его хозяину». «И ты молчал? Я же его приглядывать за тобой оставила, а ты его нагло использовал!» Бруно тут же убрал лапу с глаз, встопорщил треугольные ушки и преданно глянул мне в глаза. «Да, Кэзи, все так и было». «Какая интересная эволюция», — с интересом глядя на пса произнес демон. «У нас в Нижнем мире они хоть и умны, но не настолько, чтобы передавать телепатические импульсы». «Правда?» — тут же заинтересовалась я. «Думаешь, нейронные связи существ из Нижнего мира у нас начинают работать иначе?» «Ты знаешь, никогда не задумывался, да и опыта такого не было. Может, сегодня изучим этого красавца вместе? Так сказать, совместим твои и мои знания?» О, перспектива показалась очень заманчивой. Бруно под нашими взглядами заволновался, но, к сожалению или к счастью, на данный момент у меня был другой объект для изучения. Нет, сегодня я буду изучать тебя и твои нейронные связи. Кстати, биопсиль для науки сдать не хочешь?» «Не горю желанием», — скис рыжий. «Тогда двигай к двери, мне нужно переодеться». «Да?» Он без энтузиазма посмотрел на дверь. «Там, кстати, уже другие адептки просыпаются. Как они отреагируют, если застанут меня у твоих апартаментов?» «Это...» Я демонстративно обвела комнату рукой. «Бывший чердак». Мысленно усмехнулась, вспоминая, в каком страшном виде он нам с подругами достался, когда мы только появились в Академии. Правда, продлилось такое наше житье-бытье недолго. Тогда, благодаря Матильде, директору посчастливилось... Лично у нас побывать и краснеть под нашими обвиняющими взглядами. Кассандра вспоминает события, произошедшие в истории все ведьмы стервы, или ректору больше не наливать. И тогда же у нас здесь навели полный марафет. Жаль только, что подруги сейчас редко здесь показываются, предпочитая жить со своими женихами. Посмотрела на демона и подумала, что тогда ведьм в Академии, мягко говоря, не любили. И все равно это не идет ни в какое сравнение с тем, как здесь не любят демонов. Хотя я бы не сказала, что они какие-то там уж больно страшные или неадекватные. а Вот не залез же, Дамьен, ко мне сходу в постель. Хотя тогда бы так получил между рогов, что пол жизни бы не отплевался. Но сам факт — не полез же. Так вот, я подтянула одеяло повыше, а он как-то слишком пристально стал за мной наблюдать. Другие адептки живут ниже и к нам на чердак без надобности не заходят. Так что постою двери с той стороны, а потом я тебя пущу обратно и пойду на уроки. «И что я, по-твоему, должен делать целый день на твоем чердаке?» «Смотри в окошко», — пожалая плечами. «Ты же хотел посмотреть на наш мир?» «Ну не из окна же», — возмутился рыжий. «Зато безопасно. Кстати, как ты сумел пройти через защитные плетения на двери?» — спохватилась я. «Я же тебе уже говорил. Я умею обходить охранки». Подмигнул и направился на выход, но обернулся. «И принеси мне поесть. Бессонную ночь я еще могу поспокойно пережить. Но вот без еды зверею». Можно подумать, другие парни не такие же, фыркнула я. Ладно, организую тебе завтрак. Какие еще другие парни? Внезапно зацепился Демон за мои слова. А какая тебе разница? Должен же я знать, кто может на меня обидеться за то, что ты проводишь свои вечера и ночи со мной, многозначительно усмехнулся рыжий, намекая на наше будущее и прошлое совместное времяпрепровождение. Не волнуйся, он у меня очень понятливый. Угу. Демон задумался и постановил. Значит, его нет. Это еще почему? Возмутилась я от его догадливости. «Не то чтобы мне хотелось иметь парня, вернее, совсем не хотелось, но почему он так просто меня раскусил?» «Потому что настолько понятливых парней не существует», — рассмеялся он и, подмигнув, вскрылся за дверью. «Надо же, не существует», — предразнила я его, вставая с кровати. Наткнулась взглядом на преданно смотревшего на меня Бруна, обрубок хвоста, которого забавно бил по полу и уперла руки в бока. «А ты что здесь забыл? Подглядывать за мной думал?» Бруно тут же сдул к двери. Кругом одни кабели, честное слово! Сдуло с лица непослушные пряди и снова предразнило демона. А чего-то меня задели его слова. Не существует. Да много он понимает. Собираясь нервно и быстро, а то мало ли демон решит, что уже заждался и начнет ломиться в комнату. Нет, замок-то я закрыла, но он и утром был закрыт, однако это не помешало рыжему войти. Сейчас я, конечно, накинула дополнительное заклинание защиты, но не факт, что оно сработает, а что-то серьезное ставить пока не вижу смысла быстро оденусь и выйду не буду давать демону повода подумать будто хоть на секундочку хочу возбудить в нем интерес платье надела зеленого бархата с кружевной отделкой все думала приберечь его для какого нибудь случая а зачем ведь вам случай для нас каждый день повод выглядеть красиво и безупречно единственное на чем зависла выбор туфель под это платье подходили сразу три пары подумав все же остановила выбор на замшевых изумрудно зеленых лодочках отделанных бисером с высоким устойчивым каблуком на платформе А волосы сразу стала выше и даже ощутила себя более уверенной. Вот что красиво удобные туфельки способны сделать. Такими и приголубить можно с душой и оттягом. Причесалась, закрепила волосы в слегка непринужденный низкий пучок. Проверила, чтобы все мелкие пуговки на платье были застегнуты. Вот теперь я готова встретить этого рыжего демона лицом к лесу. «Кассандра, что это?» Не применул тут же вломиться в комнату демон. Его глаза были широко раскрыты, А в руках он держал яростно вырывающуюся маленькую феечку, которая строила ему злобные рожицы и грозила крошечными кулачками, а на рыжей голове демона сидели еще четыре такие же особи и с энтузиазмом заплетали ему волосы в мелкие косицы. Проблема в том, что заплетать они их не умели, но очень хотели сделать демона красивым. А потому на голове у него сейчас был один огромный колтун, который с каждой секундой становился все внушительнее. Откуда я это знала и даже не подумала о намерении вредительства со стороны фей? Есть у нас в Академии один очень интересный рунгус, который работает воспитателем подрастающего поколения нечисти. Из-за всплеска рождаемости, домовых и прочих нечистиков нам, видимо, поручили создать для них детский садик. Ну а кого же еще мог нагрузить такой неподъемной работой ушлый ректор-дракон? Потом, правда, он сильно плевался, но никто бедняге легкой жизни не обещал. Особенно мне его было жалко, когда под его дело моя подруга Стелла вместе с приезжим некромантом Вытянули с изнанки целое учебное крыло академии, вернее, не совсем под это, но факт остается фактом. Академия приросла площадью и проблемами, которые ректору теперь приходится решать с королем, ведьмами и целой темной империей некромантов. Имеется в виду история, описанная в другой книге цикла «Все ведьмы стервы»? Или темных принцев мы не заказывали? Ну да, магия ему в помощь, а еще Матильда, моя подруга, которая скоро выйдет за него замуж. Советом до да любовь, лишь бы не втягивали меня в свои жаркие разборки. Но сейчас не о том. Урунгус по имени Гыр. Личность неординарная. И мы с подругами лечим его от, пусть будет излишней неординарности. Лечим, как ни странно, с помощью детей-нечистиков. Как оказалось, они неплохие лекари для этого инвалида в самом расцвете сил. Так вот, однажды Урунгус решил ненадолго спрятаться от них в теплице и имел неосторожность, как и демон сегодня, поесть экспериментальных мандаринчиков. Его история о демону предпочла сразу не рассказывать. Мало ли, может, это была случайность или разовая акция. А раз уж рыжий самовыдвинулся в подопытные, то кто я такая, чтобы ему мешать? Оказалось, эффект от мандаринчиков оказался тем же, что и в случае с урунгузом. И если у на голове разгуляться особенно негде, то по всему телу волос хватало, и феи порезвились на славу. После пристального допроса и анализа ситуации появилась гипотеза, что каким-то образом съевшую мандаринку начинает испускать неведомые флюиды на довольно большое расстояние. Я бы даже сказала, гигантское. Потому что назов этих флюидов из темного леса, который находится довольно далеко от Академии, курунгузу, а теперь и демону, слетелись все ближайшие феи. Маленькие, спались взрослого человека. Антропоморфные существа с крылышками. И они, по действиям этих флюидов, жаждут сделать их источник красивыми. Я лично разговаривала с парой фей и знаю, о чем говорю. Но представление о красоте у всех разное, да и эту красоту еще нужно уметь навести. И феечки стараются в меру своих сил, возможностей и фантазий. И если с первыми двумя пунктами у них так себе, то с последним полный порядок». «Кэсси, помоги!» — взмолился демон. «Я же их сейчас всех поджарю!» «Да, этот может. Удивительно, как еще терпит. Наверное, опасается заодно поджечь и свои волосы». Я громко хлопнула в ладоши, привлекая внимание фей. «Девочки, ай, да, есть конфеты!» и зашагала к тумбочке, оглядываясь и подзывая феей рукой. Они застыли, хлопнули своими стрекозиными глазками и маленькими молниями метнулись ко мне. Конфеты. Это, пожалуй, единственное, что могло их отвлечь от причинения вред. М -м, красоты кому-либо. В тумбочке у меня лежала целая коробка вкуснейших трюфелей. Но, скрипя сердце, пришлось отдать маленьким негодницам все. Если бы они заметили, что я припрятала хотя бы одну, я бы их отсюда не вытолкала никогда. «А так все сидят и улетят». «И что мне с этим делать?» С ужасом рассматривая себя в зеркале, растерянно вопросил рыжий. «А ты случайное заклинание по распутыванию не знаешь?» «Кейси, я знаю, как избавиться от волос одним махом, но как распутывать вот это даже не представляю». И посмотрел на меня с такой надеждой, что дрогнуло сердце. «Может, ты знаешь?» Я вздохнула, отодвинула стул и указала на него. «Садись, буду расплетать твои косички». «Для колтунов у меня есть специальное зелье, а вот косички он не возьмет. «Эти затейницы!» — я кивнула на конфетами фей, чьи мордашки по самые глаза были перемазаны шоколадом. «Вместо лент используют секреты из своих желез, которые превращают в нечто наподобие тоненькой резинки. Снять ее не получится, а вот разорвать вполне. После этого она теряет свою упругость и осыпается с волос». «Губительная бездна!» — протянул рыжу, усаживаясь на стул. «Меня еще и оплевали какие-то стрекозы-переростки!» «Ты бы не обзывался, они ведь могут и обидеться», — предупредила я. «Я уже обиделся, я вполне могу спалить их бездновой бабушки!» Пробурчал демон и покосился на забавных феечей, которые от передания сладкого начали икать. «Почему же до сих пор этого не сделал?» — спросила, расплетая кривенько заплетенные косички. «И ведь у демона волосы чуть выше лопаток, а феи умудрились за короткий срок заплести их почти на полную длину и не вырвать». С Гэром все было гораздо хуже. И оплеван как правильно заметил рыжий и урунгус, тоже был гораздо больше. Феям так проще закреплять свои шедевры. А это что значит? Это значит, что феи быстро учатся. Дать им какой-нибудь парик, чтобы отрабатывали навыки. Может ли что-то из этого выйти? Ну, как минимум, интересный эксперимент. Ты бы расстроилась. После некоторого молчания ответил на заданный вопрос демон. Ты прав. Я посмотрела на рыжего немного иначе, и даже косички начала расплетать нежнее. А почему ты так печешься о моем душевном здравии? Ну, не знаю. Может, ты передумаешь и решишь меня оставить в вашем мире на чуть более долгий срок? Хитро протянул он. Не надейся! хмыкнула я. Достала зелье от колтунов и, используя простенькое заклинание, распылила его на волосы парня. Подождала пару секунд и начала расчесывать. Постепенно рыжие с красным отливом волосы демона полностью распрямились и лежали у него на плечах красивой ровной волной. Но я, как завороженная, продолжала водить по ним расческой. Внезапно услышала странный рокочущий звук, исходящий от демона. «Ты чего?» Я остановилась и даже выгнулась, чтобы взглянуть ему в лицо. «Хорошо!» — выдал он с блаженной улыбкой, открыл слегка соловевшие глаза и выдал. «Если бы я не ждал свою истинную пару, точно бы на тебе женился». «И да кому ты нужен?» Внезапно даже для самой себя вспылила я. Устыдилась этой вспышки и уже спокойно сказала. «Я замуж не собираюсь. Вообще. Меня это не интересует. А если и заинтересует, то я точно не буду ориентироваться на какую-то там биохимию». Развернулась и гордо выпрямившись, зашагала прочь. «У меня вообще-то занятия вот-вот начнутся, а я тут расчесыванием демонской гривы занимаюсь». «Кассандра!» — у самой двери окликнул меня демон. «А под биохимией ты понимаешь, любовь или истинность?» «И то, и другое», — пожалая плечами. «Значит, ты собираешься выйти замуж по расчету? С интересом меня рассматривая, спросил Рыжий. «По каким же критериям ты собираешься выбирать кандидатов?» «Слушай, а какое тебе дело? Ты уже завтра отправишься в свой нижний мир и забудешь обо мне и моих критериях». «Может, я тоже провожу исследование, только социологическое». «Тогда это не ко мне. Считай, что я вхожу в процент погрешности». Все, я ушла. Не обижай Бруно и постарайся не высовываться из комнаты. Завтрак тебе скоро принесут домовые». И я вышла. Вот только взгляд демона мне не понравился. Уж больно он не вязался с тем образом беззаботного и любопытного парня, которого он все время мне демонстрировал. А еще я достала записную книжку, которую приготовила с вечера, чтобы записывать результаты исследований демона, и записала. У демонов есть понятие «истинная пара». Узнать, что они под ним понимают, и как это проявляется.